Письма. Отрывки из воспоминаний О. С. Приезжал я часто, подолгу жила около и поэтому хорошо знала его жизнь. Писем приходило к отцу Арсению много. Они приносили радость людей, волнение, страдание, тоску, горе, страстную мольбу о помощи, боль сердца, сомнения или чувство глубокой веры. В каждом письме жил человек, в той или иной степени отражалась его душа. Одни люди открывали жизнь полностью и не находили нужным щадить себя. Другие в отрывочных, а подчас неоконченных фразах пытались раскрыть душу. Третьи только напоминали о себе, глубоко уверенные, что отец Арсений знает, что волнует писавшего и что сейчас нужно предпринять. Письма редко приходили почтой. В основном писались на московские адреса знакомым и привозились казанями, приезжавшими духовными детьми и друзьями и передавались Надежде Петровне. Письма шли из самых разных городов, потому что многие друзья отца Арсения, прибретённые им в ссылках и лагерях, были разбросаны по всей стране от Владивостока до Калининграда. Каждое письмо читалось внимательно, и писавший знал, что обязательно получит ответ, от содержания которого многое зависело в жизни. Часто и подолгу живя у отца Арсения и невольно наблюдая, я видела, что, читая письма, он мгновенно, внутренним взором, охватывал все, что когда-то было связано с жизнью человека, писавшего ему. И этот человек со всей его прошлой и настоящей жизнью Оказалось, сейчас же входил в комнату, становился рядом с отцом Арсением и продолжал рассказывать о себе, даже и то, что не высказал в своём письме. Прочтя письмо, задумчивый и сосредоточенный, сидел отец Арсений за столом, временами рассеянно вглядываясь в качающиеся за окном ветви лирив, и казалось, слушал невидимого собеседника, рассказывающего ему о своих горестях и бедах. Отрешившись от окружающего, писал он ответные письма, временами осияя себя крестным знамением, ни вставая с кресла, молился и опять продолжал писать. Для отца Арсения не было простых писем, все они были важными, так как за каждым письмом видел он мечющуюся и страждущую душу человека. Иногда отец Арсений по нескольку раз начинал писать ответ, но откладывал написанное и снова писал. Видимо, что-то заставляло его беспокоиться и сомневаться. Бывало он подолгу, задумчиво сидел в кресле, комнату слабо освещали лампадки, горевшие перед иконами. Круг света от настольной лампы вырывал из темноты кусок стола, с лежавшим на нем недописанным письмом. В эти минуты лицо отца Арсения становилось усталым и грустным. Открытые глаза смотрели на мерцающее пламя ламп, но он не видел ни своей комнаты, ни письменного стола с недописанным письмом, ни меня, вошедшую в комнату. Он видел сейчас только человека, который писал о своих бедах и горе. Он был с ним всей душой и молясь, думал, как вымолить помощь у Господа этому страждущему и заблудшему. Весь охваченный болью за человека, он молился и иногда плакал. Молился за человека, терпевшего духовное или физическое бедствие, которому нужна была помощь. И в этот момент, уйдя в молитву, отрешившись от окружающего Он стоял рядом со страждущим, душой своей ощущая его страдания, волнения, заблуждения и принимал решение, беря на себя всю ответственность за душу, жизнь и поступки человека. Наступал момент, когда лицо отца Арсения прояснялось, светлело. Он вставал, распрямлялся, подходил к иконам, склонялся в поклонах, осеняя себя несколько раз крестным знамением. прикладывался к ображу Владимирской или Казанской Божией Матери и спокойно садился и заканчивал письмо. Смотря в эти минуты на царя Синея, я понимала, что это была тяжёлая борьба добра и любви со злом и мраком за человека, которому он писал. Но бывало, что отец Арсений по нескольку раз начинал писать ответ, откладывал написанное, снова начинал. И ведь мы ответ не получался, и тогда он глубоко страдал, что-то беспокоило его и не удовлетворяло. Отец Арсений оставлял письмо и долго-долго молился, и в молитве находил ответ. Он брал на свою душу страдания и тяготы духовных детей и нёс их во имя Бога, любви, людей, А мы, отдавая ему грехи, не видели, что перекладываем на него всю тяжесть, даже не думали об этом. Каждый из приходивших к нему думал, что только его здесь больше всех любят и лучше всех к нему относятся. Такова была неисчерпаемая сила любви к людям, дарованная Богом отцу Арсению. Своей любовью к людям вымаливал он у Господа и Матери Божией помощь, прощение, утешение многим и многим. Безжалостны мы были к Нему. Сколько писали ненужного, вздорного, необдуманного, заставляли Его страдать за нас, на скольких из нас Он спас силою Своей молитвы, скольким отдал часть Своей жизни, здоровья, тепла. Можно ли сосчитать дни и ночи, что Он простоял за нас на молитве, и какой радостью для Него было то, что Он облегчил нам жизнь, утешил, Отвёл милостью Божьей беду, наставил на путь веры, добра и любви спас колеблющегося. Он был богат любовью. Её хватало на всех приходящих, но не просто пришла эта любовь к отцу Арсению, не просто. Долгими годами внутренней работы Безпрестанной молитвой Господу и Матери Божией, тяжкими жизненными и лагерными испытаниями, подражанием отцам нашей церкви, наставлениям и заимствованием опыта людей глубокой веры, достиг отец Арсений великого дара любви к людям. Милость Господа была с ним. Однажды я застала отца Арсения за писанием письма, которое он откладывал несколько раз. И видимо то, что ответ не получался, беспокоило его. Благословив меня, он сказал: "Простите, не могу говорить с вами, расстроен. Наказал Господь, не могу написать письмо, а так нужно ответить. Подождите". Подошёл к окнам и стал молиться. Я села в кресло. Молился он долго. Кончив, сел и начал писать. Написав страницу, положил ручку и задумался. Я забылась и очнулась, услышав слова отца Арсения, обращённые ко мне. Раздваиваюсь временами. Человек и иерей расходятся во мне, а этого не должно быть. Вот и сейчас дух иерея подсказывает одно, а чувство человечье другое. Трудин и многострадален путь человека. Понять себя, оценить свои силы может не всякий. И духовному отцу надо взвесить, что может и на что способен его духовный сын или дочь, и вовремя узнать правильный путь. Ошибся духовный отец и погубил человека, душу его. Мудрствовать или полагаться на свое разумение духовному отцу пагубно недопустимо. Необходимо опираться только и только на помощь Божию, находя это в молитве и только в молитве. Вот сейчас получил письмо, в котором очень хороший человек, проживший сложную в житейском понимании красивую жизнь и в конце концов победивший себя и пошедший по пути глубокой и истинной веры, просит и молит меня благословить его на путь священства. Путь иерея, путь истинного священства всегда был труден, а теперь в особенности. Это не одно служение в храме, как часто считают, это трудный И неизмеримо тяжёлый подвиг, когда должно отречься от себя во имя других людей. Ты должен принять в свои руки души многих, а потом вести их. Путь истинного священства труден, на него не каждый способен. Многим же думается, что иереем настоящим быть просто. Да, просто, если ты не отдал всего себя людям, но трудно, когда ты принадлежишь им. Тяжело мне писать, чтобы этот человек не шел к священнике. Так он жаждет этого, но это не его путь. Не приняв иерейство, больше принесет людям добра. Но люди, окружающие его, советуют стать ему иереем, видя, что он прекрасный души человек. И уже не обращаясь ко мне, сказал, подойдя к иконам, «Верую, Господи, что поможешь ему, верую», и стал молиться. Помню, приходили письма, читая которые он радовался и возносил благодарственные молитвы. Иногда, прочтя письмо, радовался словно ребёнок, молился, благодаря мать Божию и Господа. Я много писала отцу Арсению и часто в письмах моих было много мелкого и ненужного, и только увидев, как он относится к нашим письмам, поняла всю нашу жестокость и безжалостность к нему. В свои ответы отец Арсений вкладывал душу. Он отрывал частицу её и передавал человеку. Получая от него письмо, ты вдруг со страхом и удивлением узнавал о себе то, что ещё еле-еле определилось в тебе, о чём ты никому и ничего не говорил, а только отрывочно думал и даже старался скрыть от самого себя. А даваемый им совет оказывался единственно правильным решением. Особенностью отца Арсения было то, что он никогда ничего не требовал от человека, а только мягко и вдумчиво советовал тебе, а ты сам делал выбор, но приходившие к нему как-то само собой поступали именно так, как говорил он, ибо всё совешалось во имя Божие. Я знаю только два или три раза он требовал выполнения данных им советов. Память его была неисчерпаема. Помнил он сотни имен, адресов своих духовных детей, помнил всю их жизнь, все, что они говорили и рассказывали о себе, помнил родных их. Он помнил и знал все. Если кто-либо не писал ему, то беспокоился и сам писал этому человеку. Иногда, служа у себя в комнате обедню, вдруг начинал поминать на упреставленного раба Сергия или болящую Антонину. Одна через 3 мы узнавали из писем или от приезжих, что умер Сергей Георгич или тяжело больна Антонина, или Антонина приезжала и говорила о болезни. Что это было? Прозорливость знания совершившегося. Мы никогда не спрашивали об этом от царя Сения, но так было. Беседы, исповеди, разговоры с ним надолго оставались в памяти. Можно было не видеть отца Arsenia месяц, полтора, и приехав к нему начать рассказывать или исповедоваться, и ты вдруг начинал понимать, что он уже всё давно о тебе знает, знает твои поступки, ошибки, грехи. Бывало, рассказываешь о себе во время исповеди, ещё только начинаешь фразу, а он уже тихо перебивает тебя, полностью ответить на твой невысказанный вопрос или выскажет своё мнение о твоём поступке. Случалось, что только поздороваешься, зайдёшь в комнату, а он посмотрит на тебя и скажет: "Не ожидал я ссоры с братом из-за мамы, не ожидал. Вы к матери ближе, чем он, и должны понимать". Стоишь перед ним, готовая провалиться сквозь землю. Так бывало со всеми. Многие из нас замечали, что у отца Арсения была особая привязанность к лагерникам. Как мы заглазно называли тех, его духовных детей, которые сдружились с ним в лагерях и ссылках. В одном из разговоров я как-то сказала об этом отцу Арсению, сказала в виде укора. Слушая меня, отец Арсений задумался на минуту, а потом сказал: "Вы правы, я действительно привязан ко многим из них. Лагерь показал мне жизнь и людей по-другому". Да у меня возможность понять промысел и милость Божию и людей иначе, чем я когда-то знал их в условиях воли. Всё обнажено, обострено до предела, мера страданий человеческих доведена до черты, ты обречён на смерть медленную и мучительную, и все это сознают. И вот в это время мучительного, долговременного умирания найти в себе человека Сохранить веру, помогать другим очень трудно. Именно в лагерях, на грани мучительной смерти, находили в себе столько духовных сил, что поражали меня. Эти люди научили меня в условиях лагеря понимать и находить Бога, показали великую силу веры, значение добра, человечности и духовного подвига. Они, эти люди, спасли меня от смерти. Удержали от сомнений и уныния и дали возможность выжить в условиях лагеря, научили молиться среди ругани, трав и разговоров. Да, я бесконечно благодарен моим лагерным друзьям. Благодарен Господу и матери Божией, пославших их мне. Встречаясь и вспоминая этих людей, я каждый раз вижу то большое, что сделали они для меня и многих, многих других. сделали во имя Господа и человека. Я их вечный должник. Вот почему я так привязан к ним. Сказал и задумался. Вспоминая жизнь отца Арсения в лагере, думала, скольких людей он сам спас от смерти и привёл к вере. Во время болезней и в последний год жизни отец Арсений сильно ослабел. Я читал ему присланные письма И писала под диктовку ответы. Меня поражала его духовная мудрость. Читая ему письма, полученные от духовных детей, я вначале удивлялась, что ответы часто совершенно не совпадали с вопросами письма, и я думала, что отец Арсений ошибается, и два-три раза пыталась его поправить. Отец Арсений сразу сбивался и не мог дальше диктовать ответ, так что приходилось откладывать письмо. Потом я поняла, что просто ошибалась. Приходили ответные письма. В них люди благодарили отца Арсения за наставления и советы, которых, как мне казалось, они не просили. А вот тут-то я и поняла всю глубину его прозорливости, мудрости и понимания души человеческой. Он был необычайно мягок в обращении с людьми, но непоколебимо твёрд в избранном пути. Молитвы и жизнь для людей была основой его подвижничества.